Адам н е в и л На всех линиях лондонского метро На всех линиях лондонского метро поезда ходят в нормальном режиме. Слишком много нас здесь, внизу. «Простите меня! Простите!» — п р о с к р и п е л слева от меня старческий голос. Ко мне повернулось лицо с желтыми зубами. «Нет, не сейчас. Пожалуйста. Разве не видите, что я тороплюсь?» Улыбка, которую я возвращаю женщине, слишком натянута и превращается в г р и м а с у «Похоже, я слишком сильно с к а л ю зубы, как и она». «Не подскажете, как добраться до Пикадилли, Лайн?» — спрашивает старуха. У неё ломки от химической завивки волосы, напоминающие панцирь из мёртвых кораллов, к о т о р ы е в любой момент может отломиться. Лицо и с п е щ е н о глубокими порезами морщин, словно она пробила им оконное стекло. Хотя я сомневаюсь, что в этой голове есть хоть капля крови. Ни грамма косметики. Она по-настоящему себя запустила. Этот лондонский образ жизни плохо сказывается на женщинах. Все это метание по подземке с долгими часами толчи и стресса между поездками. Их тщетное стремление к профессиональному росту при нынешнем кризисе. Мечта найти правильного мужчину и создать семью. Потребность в одобрении со стороны сверстниц, в статусе, гламуре, самореализации. Это сводит их с ума, а затем превращает в мумий. Когда волосы становятся вот такими жесткими, с пучками седины, со странными оранжевыми вкраплениями, торчащими как деревья на игрушечной железной дороге, считай, все кончено». а потом они просто превращаются здесь, внизу, в медлительных надоедал, спрашивающих дорогу. От обезвоживания я слишком туго соображаю, чтобы придумать, что ей ответить, не говоря уже о том, чтобы складывать слова в предложение. Внутри у меня всё пересохло. Суставы как деревянные, мышцы ноют. Мне нужно больше спать. Я уже забыл, о чём она меня спрашивала. Мысль о бутылке воды, которую я смогу купить со скидкой на станции «Виктория», гонит меня дальше, к концу платформы. Страница из бесплатной газеты, подлетев, прилипает к моей голени. Я дёргаю ногой, но мне не удаётся её сбросить. Приходится поворачиваться и дать ей сползти по ботинку вниз. Женщина разговаривает с другим мужчиной. «Простите, простите меня!» Тот сидит, наклонившись вперёд на скамейке в задней части платформы. Он не шевелится. Возможно, спит. Внезапно я вспоминаю её вопрос. «По центральной линии на восток!» — кричу я женщине. «Да, Холборн, там пересядете!» На её лице я вижу непонимание. Она хочет сказать мне что-то. Её вопрос был всего лишь уловкой. «Разве может лицо быть таким серым?» Она возвращается на своё место рядом с интеркомом, которому пассажирам рекомендуют обращаться за помощью. Нажимает зелёную кнопку. Никто не отвечает. Не думаю, что справочная работает. Смутно помню, как сам нажимал ту зелёную кнопку давным-давно, но никто не ответил. «Простите, простите меня!» — говорит она в интерком. Стоя на платформе Центра Лайн восточного направления, станции Оксфорд-Серкус, я вижу, как вдали уже начала собираться очередь желающих попасть на Виктория Лайн южного направления. д о л ж н о быть, задержка на Виктория Лайн колоссальная, раз все они ждут на этой платформе. Я готов просто упасть на колени и разрыдаться. Подходя к очереди, я сталкиваюсь со стеной поникших плеч. «Все эти люди стоят на месте». или медленно движутся вперед, шаг за шагом, в направлении дальней платформы, обещанной грязным указателем, висящим у них над головой. Сложно сказать, и как долго они здесь ждут. Придется проехать по Бейкерлу-лайн до станции Эмбанкмент, а затем пересесть на c i r c l e л а й н и так добраться до Виктории. В противном случае такими темпами я безнадежно опоздаю на работу». Снова. Я могу ли сжаться к р а ю лестницы? Ни одно из бледных лиц в этой давке даже не поворачивается ко мне. Они привержены своему тщетному стремлению попасть наверх. Над толпой висит запах старой одежды, оставленной в душном помещении. И чего-то ещё. Сладковатый запах портящегося мяса. Поднявшись по лестнице, я ныряю в туннель, уходящий налево, и направляюсь к следующей лестнице, ведущей к Бейкерлу Лайн. Я иду вдоль арочного свода, бесцветного, как длинный пустой бассейн, изогнутого над россыпью фигур, которые, кажется, замерли под мерцающими лампами дневного света. Они шевелятся, но не движутся вперёд, словно заблудились. Возможно, растерялись. Нет времени выяснять это. Хрен на них. Мне нужно попасть на поезд». Я приседаю, уклоняясь от проводов, свисающих с алюминиевой сетки. Это правда опасно. Протираю циферблат своих часов и смотрю на время. 15 минут 10. Вот дерьмо, чёрт. Я должен быть за своим столом через 15 минут. Но этому не бывать. У меня впереди как минимум двадцатиминутная поездка в метро, а затем пятнадцатиминутный путь пешком от станции Виктория до офиса. такими темпами я в лучшем случае доберусь к десяти. От отчаяния внутри всё сжимается настолько сильно, что мне светит расстройство желудка или изжога. Я чувствую слабость. Когда я ел в последний раз? В туннеле, вмещающем вторую лестницу, жарко и душно. Я чувствовал запах пота и чего-то похожего на запах старых штор, сгнивших от сырости в гараже, который я обследовал как-то в детстве. У подножия лестницы на пути у меня возникает какая-то маленькая женщина, я со вздохом останавливаюсь. Она пытается поднять чемодан на колесиках на следующую ступеньку. От чемодана исходит ужасный запах. Обычно в таких случаях я помогал, но сейчас я спешу и не могу терять ни секунды. На деревянных ногах я поднимаюсь на второй пролет лестницы и вхожу в соединительный тоннель, который ведет к платформам Бейкер-Лу-Лайн. Свет в тоннеле такой тусклый, что я натыкаюсь на кого-то, идущего в противоположную сторону. Ни он, ни я не извиняемся, и мы оба спешим дальше. Но я все еще чувствую ребрами толчок его костлявого локтя, как и он моего. Временно сбитый с толку столкновением и плохим освещением, я наступаю на что-то хрустящее. Всмотревшись в ы л и с т у ю темноту у себя под ногами, я вижу с к р у ч е н н у ю прижавшуюся к стене фигуру. Я наступил ему на ногу. Я в и ж у сандалию и стелющийся по полу туннеля подол чего-то похожего на халат. Но на что бы я не наступил всем своим весом, оно издало звук ломающихся пополам хлебных палочек. Я смотрю вниз, морщусь. «Извините». Голова, плотно завёрнутая в грязный платок, поднимает на меня глаза или, наоборот, никак не реагирует. В тусклом свете я вспомнил, как однажды в школе покрыл воздушный шарик обойным клеем и полосками газеты, а затем раскрасил. Через несколько дней я проткнул и удалил шарик, а высохшую пустую голову выкинул, не захотев брать её домой. С радостью затолкал в мусорное ведро, пахнущее апельсиновыми корками и карандашной стружкой. Эта голова тоже не имела чётко обозначенных глаз. Они кажутся бумажными и плоскими в резко выделяющихся глазницах. Но под одеждой что-то шевелится. Мне кажется, что сидящая на грязной плитке фигура протягивает руку, а затем роняет её. Та клацает, будто сжимает игральные кости. В конце туннеля платформа, обозначенная Бейкерлу, восточное направление, кишит пассажирами, которые, кажется, не особо торопятся садиться в поджидающий поезд. Предполагаю, что они ждут, когда люди сперва выйдут из вагонов. Между их неподвижными телами я вижу ванильный свет в вагонах стоящего поезда. Сквозь грязные окна я также вижу затылки пассажиров, которым посчастливилось занять сидящие места в это время суток. Некоторые головы опущены, читают газеты и книги или просто смотрят вниз, отведя взгляд от толпящихся вокруг них людей. Кто хочет поймать на себе недобрый взгляд незнакомца, вынужденного делить с вами вагон метро. Я обхожу толпу сбоку и двигаюсь вдоль края платформы, в надежде разглядеть щель между телами, сквозь которую я смогу подобраться к открытой двери вагона. Но я не могу приблизиться к поезду, потому что каждая открытая дверь окружена полукругом неподвижных людей, ищущих возможность самим сесть в вагон». Никто, кажется, не выходит, и места для посадки больше нет. Пассажиры в поезде стоят у открытых дверей и молчат. Никто не смотрит никому в глаза. «Уважаемые пассажиры, не оставляйте свои вещи без присмотра». Объявление повторяется дважды, после чего я теряю терпение и спрашиваю ближайшего ко мне мужчину. «Что происходит?» но потом вижу кусочек белого провода, тянущийся из его уха и исчезающий под пальто. Ай-под. Его пальто знавало лучшие времена, и я гадаю, почему он не стряхивает перхоть с плеч. Из-за падения человека под поезд движение по Джубили Лайн остановлено в обоих направлениях. Возможно, это сказалось и на Бейкерлу Лайн. Я знаю, какой страшный импульс распространяет здесь любой сбой. Повернувшись, я ловлю на себе взгляд молодой женщины, вскидываю вверх брови и качаю головой. Знакомый признак опаздывающего пассажира лондонской подземки. Но её лицо остаётся непроницаемым, кожа у неё в плохом состоянии, и мне кажется неприличным пялиться на неё слишком долго. В любом случае, разговаривать она не в настроении». просто хочет ехать своей дорогой. И стоит неподвижно, вместе со всеми остальными, молча желая, чтобы поезда на Бейкер-Лу-Лайн снова пришли в движение. Я поднимаю глаза на цифровой дисплей в надежде, что тот поделится со мной информацией. На нем горит надпись «Курение на всей территории станции запрещено». Затем она меняется на сообщение, что следующий поезд до станции Elephant and Castle прибудет через семь минут. О, с меня д о в о л ь н о Я не могу стоять здесь часами и смотреть на неподвижный поезд. Этот должен уехать, а когда прибудет следующий, все, кто уже собрался у края платформы, сядут первыми. У меня не будет ни единого шанса. Я проталкиваюсь и протискиваюсь обратно сквозь безмолвную, неподвижно стоящую на платформе толпу и возвращаюсь в туннель, чтобы оценить прогресс на Виктория Лайн. Возможно, давка уже рассосалась. В тёмном соединительном туннеле передо мной очень медленно, вровен друг с другом движутся три неясные фигуры. Так что никто не может их обойти. Наверняка туристы. Никакого этикета». бродят в час пик, не понимая, куда идут. В счастливом неведении о потребностях тех, кто действительно работает в городе. Идите по левую сторону, черт возьми, друг за другом. Вся система рухнет, если мы все будем так себя вести. Приподнявшись на носки, я пытаюсь обойти их, но теряю равновесие, зацепившись за каблуки фигуры слева. Должно быть, она немощная или пожилая, потому что от малейшего прикосновения моего носка к её каблуку она валится вперёд, вскинув руки над сгорбленным телом, будто пытается удержаться на льду. Я причинил ей боль. Е ей? Это женщина, чьи тонкие ноги обуты в белые спортивные туфли. Кажется, на ней ещё юбка. Трудно понять». Двое других останавливаются, поворачивают голову в сторону, наблюдая, как их спутница шатается, словно ребёнок, делающий первые шажки. Они ничего не говорят. «Извините, пожалуйста», — говорю я. Но две стоящие прямо фигуры не реагируют, лишь поворачивают головы. Только из-за темноты я не уверен в мою ли сторону. Я чувствую в силуэтах их голов враждебность или пренебрежение. Возможно, возмущение от того, что их толкнули. Неужели я невнимателен или излишне агрессивен? Я задумываюсь над своим поведением. Но затем все они начинают кружить на месте, словно мое вмешательство или смена направления дезориентировали их. Один из них смотрит на потолок, будто пытаясь вспомнить какое-то давнее событие своей жизни, и вздыхает. Медленными и преднамеренными движениями они, кажется, все дальше расходятся друг от друга, продолжая при этом преграждать проход. Я протягиваю руку, чтобы помочь фигуре, которую толкнул. «Извините», — повторяю я, — но быстро убираю руку, когда мои пальцы обхватывают в тонком рукаве блузки что-то твердое, но не толще флейты. И хотя туннель освещен лишь рассеянным светом, идущим с платформы «Бейкер Лулайн», Я уверен, что фигура, которую я коснулся, согнулась пополам и пытается укусить меня за руку. Я слышу, как что-то клацает, словно два игральных кубика в деревянной коробке, и делаю шаг назад. Все трое поворачиваются и смотрят сейчас на меня. Выходите шеренгой в час пик! Господи! Я проталкиваю сквозь них и иду дальше. У меня за спиной раздается стон, шорох одежды, а затем шлепок, как от ладони по керамической поверхности. Там позади кто-то тоже стонет. Достигнув конца тоннеля, я поворачиваюсь и смотрю назад, во тьму, откуда я пришёл. На фоне полукруга белого света в дальнем конце тоннеля я вижу лишь одну из фигур, стоящую теперь прямо, срастрёпанной, как у давно нестриженного старика, головой. Я прохожу мимо приземистой женщины с большим чемоданом на колёсиках. Тот по-прежнему стоит на первой ступеньке, и она просто смотрит на него. Да, дерьмо случается. Зачем волочь сюда что-то таких размеров? Я должен надрываться и тащить его вверх по лестнице. Эти чемоданы всегда такие тяжёлые, будто в них носят якорь или наковальню. Может, ты в отпуске, но кому-то из нас нужно на работу, дорогуша. Толпа, жаждущих попасть на Виктория Лайн южного направления, не двигается, как и тогда, когда я проходил мимо них несколько минут назад. Они всё ещё жмутся друг к другу, опустив головы. Клин из людских тел тянется от одного края лестницы до другого, с той единственной разницей, что теперь они сжались ещё плотнее, и чувство нервного нетерпения возросло до такой степени, что скоро кто-то начнёт толкаться». Волосы у всех стоящих сзади выглядят так, будто им требуется хорошее мытье и расческа. Возможно, мне нужно было вернуться на платформу Бейкерлу Лайн восточного направления и пройти в самый дальний ее конец. Почему я не подумал об этом раньше? В дальнем конце платформы я смогу перейти на Виктория Лайн южного направления, а затем выйти на противоположном конце этой платформы. Я разворачиваюсь и вновь вхожу в тёмный туннель. К счастью, трёх старых фигур, с которыми я столкнулся, нигде не видно. Хотя они всё равно не узнали бы меня в темноте, если бы я проходил мимо. Но в середине туннеля я слышу возле самого пола голоса. Бормотание. Я смотрю вниз, и в тусклом свете вижу намёк на группу тел, сбившихся в кучу и медленно двигающихся. Они жмутся к стене, стоя на четвереньках, и шарят вокруг, словно уронили что-то. На Бейкер-Лу-Лайн тоже ничего не изменилось. Толпа пассажиров, стоящих у открытых дверей неподвижного поезда, не сдвинулась с места. А те в задней части платформы, кого я задел, проходя мимо, лишь б о р м о ч у т пошатываясь. Я вижу все те же равнодушные лица, глядящие из открытых дверей вагонов. Высокомерно. будто они являются членами высшего социального класса, потому что они находятся в поезде. Тогда как те, что на платформе, могут лишь смотреть на них завистливыми глазами. Никто в поезде не шевелился. Они совершенно неподвижны. Но всё же в них есть что-то выжидательное, как у манекенов. Растрёпанные пародии на людей в рабочей одежде, стоящие под пыльными жёлтыми лампами склада. Все скамьи в задней части платформы заняты теми кто устал стоять. некоторые прислонились к соседям рты раскрыты глаза пустые вскоре я уже перешагиваю через тех кто не найдя м е с т а на сиденьях сел прямо на грязный плиточный пол. мужчины в костюмах двойках сидят вытянув ноги из под брюк торчат носки шнурки развязаны у них очень тонкие лодыжки белые пальцы сжимают потертые портфели. Впереди я слышу монотонный бой какого-то барабана. Звук глухой и слабый, как у старого, дешёвого и потрёпанного инструмента из музыкальной комнаты нищей школы. Этот звук издаёт бродячий музыкант, стоящий у входа в туннель, соединяющий Бейкерлу Лайн с Виктория Лайн южного направления. Он, несомненно, мешает проходу. Музыкант пожилой и с у т у л и т с я На нём чёрное пальто, которое когда-то было под стать деловому костюму. Ступни обмотаны грязными бинтами, и он переступает с ноги на ногу, постукивая деревянным колышком в грязный тамбурин. Его руки напоминают замёрзшего цыплёнка с прозрачной кожей. Костяшки настолько распухшие, что я сомневаюсь, что он может делать что-то, кроме бесполезного стука деревянной палочкой по барабану. Голова у него лилового цвета, как у безволосого детёныша млекопитающего. У основания черепа венец белых прядей, свешивающихся через ворот пальто. Цвет кожи изменён, должно быть, из-за освещения или алкоголя. Перед его шаркающими, переступающими с места на место ногами, стоит эмалированная кружка. Я заглядываю внутрь и вижу тусклую медь двухпенсовой монеты. Впереди меня, в соединительном туннеле, дюжина или больше неопрятного вида людей. Все они, кажется, также ходят из стороны в сторону, но едва движутся вперёд, будто увлечённые примитивным ритмом музыканта. Я попадаю в такой же ритмический рисунок шагов, а затем вырываюсь из него с отвращением. Я направляюсь к концу туннеля и ускоряюсь, едва не переходя на бег, в сторону Виктория line Стук барабана преследует меня. Под аркой платформы Виктория line на пол резко падает фигура. похоже, у женщины случился обморок. Мне мало что видно, кроме пятнистой от старости и трясущейся руки. Кажется, что тело у неё дрожит. Или она плачет. У меня нет времени останавливаться и проверять. В любом случае, над ней уже склонились двое людей, поэтому за ней присмотрят. Но когда я проношусь мимо, они издают воркующие звуки, какие обычно издают люди при кормлении домашних животных. «Уважаемые пассажиры! Просьба оставаться за жёлтой линией!» Платформа «Виктория Лайн» южного направления в этом конце тоже забита пассажирами. Все повернули головы влево и всматриваются в туннель, из которого должен появиться поезд. Рты у них разинуты, и в них так же темно, как в туннеле, в который они смотрят. Должно быть, они надеются разглядеть дальние огни поезда. Жаждут почувствовать своими неулыбчивыми лицами тот внезапный неестественный порыв ветра, услышать далёкий в и з г рельс и потрескивание статики под ногами. Находиться такому количеству людей на платформе небезопасно. Когда я протискиваюсь вдоль задней части платформы, я чувствую, как с переднего края некоторые фигуры падают на пути. Но, похоже, это иллюзия, поскольку я не слышу, как они приземляются на гравии и рельсы, и никто даже не машет руками. Все должно быть вымотано ожиданием, потому что по всей длине платформы никто не разговаривает. В отчаянии я поднимаю глаза на информационное табло. Оно выглядит так, будто ему требуется хорошая ч и с т к а потому что янтарные буквы и цифры почти не читаются под слоем пыли. Наконец, я разбираю надпись. «Все станции до Брикстона» «Одна минута. Я жду гораздо больше минуты», — повернув голову влево, как и все остальные, и уставившись в чёрный зев пустого т о н н е л я «Жду так долго, что шея у меня начинает болеть. Кто-то на платформе падает в обморок, потому что я слышу звук, будто мешок, набитый палками, со стуком валится на пол. Следует кратковременная возня, будто упавший тянет за собой на пол как минимум трёх людей». Глаза у меня начинают сжечь, а энергии осталось так мало, что я начинаю сомневаться, стоит ли мне ещё стоять. И пытаюсь собраться с силами. Из-за неисправности семафора на Black Friars, District Line закрыта в обоих направлениях. Пассажирам рекомендуется искать другие виды транспорта. Я закрываю глаза на некоторое время. В груди становится горячо, зубы скрипят. Мне нужно позвонить в офис и сказать, что я не могу добраться до работы. Придется подниматься на улицу, чтобы поймать сигнал на телефоне. Здесь мне ничего уже не светит. Все равно пора менять план. Нозерн-лайн. Нужно выбираться с этой станции и идти по Оксфорд-стрит до станции т о т т е н х е м Court Road. Оттуда я могу поехать на юг по н о з е р н l i n e до э м б а н к м е н т а затем пересесть на «Соркл Лайн» и так добраться до Виктории. Тихо извиняясь, я проталкиваюсь с платформы «Виктория line но никто не обращает на меня внимания. И я вновь вхожу в туннель между «Виктория» и «Бэйкерлу Лайн». Бродячий музыкант по-прежнему переступает с места на место своими грязными тряпичными ногами, а люди в туннеле, кажется... не осознают, что исполняют примитивный имбецильный танец под стук его замызганного тамбурина. Я проношусь сквозь них, а затем мчусь через другую арку, ведущую в следующий тоннель, в котором, похоже, тоже проблемы с освещением. Лампы моргают, гаснут, затем через несколько секунд загораются вновь. Я поднимаю глаза и замечаю указатель с надписью «Выход». Высокая блондинка шагает из темноты в мою сторону. на ней обтягивающий костюм. Острые каблуки туфель отстукивают стакката, которая будто заполняет туннель и эхом разносится на многие мили вокруг. Даже при таком нестабильном освещении я вижу её костлявое телосложение и надменное выражение лица, под которым скрывается высокое самомнение. И всё же хоть что-то приятное, способное облегчить эти бесконечные подземные поиски. я готов по-быстрому полюбоваться ею прежде чем она пройдет мимо и у д а л и т с я прочь. Но когда она равняется со мной и мерцающий свет падает на нее, я вижу что это вовсе не молодая красотка какой я ее с е б е представлял с такой осанкой с высоко задранным подбородком прекрасными глазами обтягивающей юбкой и ногами водружными н на пьедесталы острых как но шпилек, как я мог так ошибаться. Воы у нее не светлые, а белые. Мертвенно белые. Как парик актёра Пантомимы. Высокомерное лицо модели — на самом деле череп с натянутым на него древним пергаментом. Сухая поверхность накрашена р у м я н а м и больше подходящими для циркового клоуна, чем для городской девушки. А ещё я замечаю сморщенное ухо и шею, неплотно обтянутую коричневатой кожей. Похоже, какая-то наркоманка. или былая обольстительница, страдающая пищевым расстройством, потому что я никогда не видел таких худых ног. А то, как браслеты клацают на её костлявых запястьях, вызывает у меня чувство тревоги. Костюм, который на ней, тоже когда-то был модным, но теперь это грязный реликт, от которого исходит запах старого сырого подвала. А тот парик или что там у неё на пятнистой голове пахнет чем-то горелым. Она идет к барабанщику, и прежде чем я поворачиваю голову вперед, замечаю, что она внезапно вскидывает тонкие руки вверх, будто от радости, и трясет своей жуткой головой. Я уже настолько устал, что слышу собственное дыхание. И если я не попью в ближайшее время воды, у меня начнутся галлюцинации или случится обморок. Я подумал о сморщенных органах фараонов, покоящихся в погребальных урнах в Британском музее. «Именно так, наверное, сейчас выглядят мои внутренности». Из-за сообщения об угрозе безопасности на станции Баронс-Корт на Виктория Лайн в обоих направлениях серьёзные задержки. Следуя подсвеченному указателю с надписью «Выход», я иду до самых эскалаторов и обнаруживаю, что они сломаны. Неплотная толпа стоит и с недоверием смотрит вверх на неподвижные железные ступени». На середине пути я вижу сидящую в окружении сумок фигуру. Кажется, она либо упала, либо села в изнеможении. Она совсем не шевелится. Рядом с эскалатором висит временное объявление, призывающее воспользоваться лестницей. Имеется в виду находящаяся рядом спиральная лестница, ведущая на улицу. Объявление также предупреждает, что для того, чтобы покинуть метро этим маршрутом, необходимо преодолеть 139 ступеней. Я сгибаюсь пополам и упираюсь руками в колени. Неужели моё путешествие может стать ещё хуже? И такое случается не впервые. Я уже счёт потерял, сколько раз повторялся подобный сценарий. Кажется, что вся инфраструктура в этом городе рухнула. и все же мы продолжаем платить за н е ё Я медленно начинаю подъем, цепляясь одной рукой за холодный поручень в центре лестницы. Монотонно и торжественно стуча ногами, сверху спускается людской поток. Другие присоединяются к моему восхождению и встают слишком близко у меня за спиной, словно подгоняя вперед. Мы все поднимаемся круг за кругом. Я смотрю в основном на свои туфли, которые нуждаются в хорошей чистке. Носки у них стерты, как у ботинок школьника, пинавшего камни на стройке. Даже несмотря на усталость и жажду, мне стыдно, что я запустил свою обувь. Но из-за всех этих поездок и работы мне некогда даже задумываться о подобных вещах. Когда я поднимаю глаза, серые, несчастные, Вытянутые от беспокойства лица людей, угрюмо спускающихся по винтовой лестнице, ещё сильнее портят мне настроение. Почему мы проходим через это? Неужели мы забыли, что такое качество жизни? На лестнице никто не улыбается. Мне приходится несколько раз останавливаться, чтобы перевести дух. Раздаются стоны раздражения тех, кто идёт за мной по пятам. Спина у меня сырая от пота. Это... Из тела выходят остатки влаги. Перед глазами пляшут белые точки. Голова кружится. Потом это проходит. Когда я, в конце концов, добираюсь до вершины лестницы, я спотыкаюсь и вываливаюсь под газообразный жёлтый свет вестибюля. Неужели я не смогу даже пройти по прямой? В билетной кассе темно, и работников станции нигде не видно». С другой стороны турникетов тощий лысый мужчина скармливает монеты в билетный автомат. Он заворожённо наблюдает, как монеты выбрасываются в гнездо возврата. Звук напоминает мне игровые автоматы на побережье. Он снова бросает в автомат монеты. Ботинки, в которые он обут, кажутся слишком большими. Они жёлто-коричневого цвета и плохо сочетаются с его тёмно-синим костюмом. Они либо родом из другого десятилетия, либо сняты с ног другого человека. За мужчиной образовалась длинная очередь. Какая-то женщина заглядывает ему через плечо и покусывает себе нижнюю губу, будто ей не терпится узнать, что он выиграл в этом автомате. У подножия каждой из двух лестниц, ведущих на улицу, стоит плотная толпа пассажиров. Все молчат. но я вижу их нетерпение, потому как у них вытянуты вперёд шеи вверх и разинуты рты. Я прохожу через турникет и присоединяюсь к толпе. «И что теперь?» — спрашиваю я вслух и удивляюсь громкости собственного голоса. Кажется, никто не слушает. Наверху лестницы я вижу опущенную стальную решётку. Такую меру — Персонал станции предпринимает, если в час пик в метро п ы т а е т с я попасть слишком много людей, тем самым они регулируют пассажиропоток. И там наверху тоже собралась большая толпа. Между фоном тёмного неба и людьми, стоящими в очереди на выход, я вижу множественные силуэты голов и бледные пальцы, вцепившихся в решётку с другой стороны тех пассажиров, которые пытаются попасть на станцию. Я останавливаюсь... удивляясь, как всё-таки темно на улице этим зимним лондонским утром. Я думал, что солнце к этому времени уже встало. Но всё тщетно. Никто здесь не может н е войти на станцию, н е выйти. Я направляюсь к билетной кассе. За стеклом окошек мало что видно. Возможно, в кресле кто-то есть, но я не уверен. Может быть, сидящий в сумраке кассир опустил голову и смотрит себе под ноги. «Послушайте, мне нужно попасть на «Виктория Лайн». Что-нибудь сегодня работает?» Но потом я замечаю под каждым окошком табличку «Касса не работает». Я поворачиваюсь и иду обратно к турникетам. На стойке с бесплатной прессой осталось несколько желтеющих номеров метро. «Кризис перешагивает 1 8 л е т н и й рубеж», — гласит заголовок. «Газете должно быть несколько недель», потому что этот заголовок уже мне попадался, причем давно. Или мне кажется? Может, просто очень похожий? Я прохожу обратно через турникеты, затем бегу к сломанным эскалаторам, ведущим к платформе «Виктория Лайн» южного направления. С грохотом спускаюсь, едва не теряю равновесие у самого низа и з б и в а ю в сторону знак, предлагающий пассажирам воспользоваться лестницами. Мне очень нужно найти немного воды». — Срочно! Я выбираю другой тоннель, который обещает вывести меня обратно к платформам Central Line. Я пройду на Central Line западного направления и выйду на Marble Arc. Оттуда до станции Виктория ходит множество автобусов. В тоннеле уборщик, высокий и тощий африканец, в светящемся нагруднике, пихает шваброй что-то лежащее на полу. Он поставил вокруг опасной зоны заграждение из брезентовой ленты, натянутой между четырёх пластмассовых столбов. Мне кажется, что в туннеле лондонского метро кто-то навалил кучу тряпья. Или, возможно, это гнездо одного из городских бездомных, недавно оставленное обитателем. Но в этой груди мусора определённо присутствует мышиная активность, так что, похоже, там остались какие-то объедки». Рот у меня наполняется слюной. Женщина на очень высоких шпильках нагибается над лентой заграждения. Наклонив голову, она тычет кослявой рукой с тонким запястьем в грязной куче на плиточном полу, будто заметила что-то ценное. Я проношусь мимо. У кого есть время возиться с этим по пути на работу? Вся эта неторопливость здесь, внизу, не перестаёт удивлять меня. Я просто хочу, чтобы все отошли в сторону — Их мысли и движения кажутся такие же медленные и прерывистые, как и транспортное обслуживание подземки. Как вот этот парень, уже пьяный с утра, ползёт на четвереньках и тащит за собой грязный лист картона. «Встань прямо, мужик! Заправь свою чёртову рубаху!» Человек, идущий впереди него, двигается гораздо быстрее. Даже быстрее, чем я, хотя он на костылях. размахивает этими деревянными палками взад-вперед, будто шагает на ходулях. Когда у мужчины лысеет макушка, ему необходимо постригать по бокам волосы. У этого же верхняя часть его головы похожа на веснушчатую скорлупу, о к а е м л е н н у ю клочковатой растительностью, вроде той, которая свисает с ветвей деревьев на болотах. Меня передергивает. Лампы на арке в конце туннеля не горят. что-то проносится мимо выхода, и на него падает слабый мерцающий свет от единственной работающей в переходе лампы. У меня начинает сильно кружиться голова, и я плохо понимаю, что происходит. Потому что, чтобы не пересекало только что на мои глаза харку, оно двигалось на четвереньках, быстро, как собака, а туловище у него было тощим, как у гончей. Но это не могла быть собака, потому что я определённо видел галстук на сморщенной шее, а ещё рубашку. К тому времени, как я достиг платформы центра Лайн восточного направления, сил у меня совсем не остаётся. Ноги горят, а в горле пересохло так, что я вряд ли смогу говорить. На этой платформе тоже прохлаждается довольно много людей. Никто не стоит». Все сидят на переполненных скамейках, измученные ожиданием. Это видно невооруженным глазом. Они едва могут сидеть прямо. А те, кто еще держится, просто упираются головами в грязные стены, раскрыв глаза и разинув рты». В этом тусклом коричневатом свете они походят на обитателей склепа под собором или жертв концлагерей, сваленных в груды за колючей проволокой и обнаруженных союзниками в конце войны. Я кладу свой портфель на пол рядом с переполненной скамьей и сажусь на него. Из-за усталости мне не стыдно сидеть задницей на полу, будто какой-то чокнутый юный художник. Я громко смеюсь, и мой смех эхом разносится вокруг». Мой портфель тоже нуждается в замене. Кожа в большинстве мест стерлась, а в двух уголках виден торчащий металлический каркас. Мне подарили его, когда я увольнялся с последнего места работы. Шнурки тоже развязались. У меня нет сил завязывать их. Мне просто нужно немного посидеть здесь и перевести дух. Закрой глаза. Успокойся. Я резко просыпаюсь, когда что-то задевает м о е лицо. Что бы это ни было, оно, кажется, уже исчезло к тому моменту, когда я размыкаю слипшиеся веки. Должно быть, кто-то задел подолом пальто, когда вставал со скамьи рядом со мной. Если это так, то это пальто нуждается в хорошей чистке, поскольку оно пахнет, будто его достали из переполненного мусорного бака. Однако рядом никто не стоит. И я не видел, чтобы кто-то поскальзывался и падал с края платформы на рельсы. Поэтому, кто бы то ни был, он, должно быть, довольно быстро убежал в боковой туннель. Неужели я пропустил объявление «Голова у меня тяжелая, шея ноет?» Из-за переполненности станции Финсбери-парк мы испытываем серьезные задержки на Виктория-лайн в обоих направлениях. Табло по-прежнему обещает поезда и л л и н б р о д в е й через одну минуту, как и тогда, когда я только попал сюда. Я уверен, что прибывающий поезд вырвал бы меня из дремоты, и на скамейке рядом со мной тоже никто не шевелится. Я поднимаюсь на ноги и чувствую, что коленные суставы стали будто деревянные. Билборд на другой стороне платформы рекламирует минеральную воду. И несмотря на то, что гигантская бутылка на плакате закопчена так, что выглядит непригодной для питья, мысль о воде вызывает у меня стон. К своему стыду я даже трясу старую банку из Кока-Колы, которую замечаю под скамьей. Но она такая же сухая, как и кожа парня, сидящего над ней. Похоже, он по-прежнему занят разгадыванием того же кроссворда, на который пялился, когда я садился здесь пару минут назад». Я прохожу через короткий соединительный туннель между платформами центра лайн восточного и западного направления. На всех линиях лондонского метро поезда ходят в нормальном режиме. О, наконец-то! Может быть, сейчас мы куда-нибудь уедем? Потому что сегодня утром творилось форменное безобразие. Я оттягиваю рука в своего пальто. Господи, должно быть, я потерся манжеты рубашки обо что-то очень грязное. И я боюсь заглядывать под грязный рукав на часы, но я протираю циферблат и проверяю время. 15 минут 10. Чёрт, чёрт! Через 15 минут я должен находиться на рабочем месте. Этому не бывать. У меня нет ни единого шанса. Мне чертовски повезёт, если я доберусь туда к 10. Адам Невил на всех линиях лондонского метро. Рассказ читал Олег Булдаков.